«Долбишь гранит науки?» — шепнул он насмешливо. «Грызу!» «Притормози-ка челюсти на минутку!» И Вова протянул маленький клочок бумаги. Протянул без пояснений, но с видом довольным и почти торжествующим. Муха развернул записку и прочитал. Эл освободилась. Буду ждать возле кино. Т». Алексей швырнул на открытую книгу карандаш, которым делал выписки. «Ты что, в рассыльные нанялся?» «Я по дружбе», — усмехнулся Вова издевательски. Чё скалишься? Зачем взял бумажку?» «Не в службу, а в дружбу, Лёша. «Дал бы я тебе по одному месту, идиот!» «Не брал я ничего». Муха понял, что происходит нечто требующее ориентировки, и поднялся. Пошли покурим, не будем людям мешать. Вышли. Мухин смотрел выжидательно. Курилов не торопился. «Не тяни, где Татьяну видел?» Не видел я ее. Она записку в замок сунула. «Не застала, значит?» «Не застала. Ну и черт с ней!» «Я эту записку тоже не видел. Соседские мальчишки утащили. Понял?» И, смяв бумажку, швырнул ее в урну. Вова пожал плечами. Муха затянулся, выпустил дым, молчал, ждал, что скажет Курилов, но тот тоже молчал. «Вот и все дело», — повторил свою мысль Муха, но неуверенно. «Да, привязалась она к тебе», — посочувствовал Вова. «Еще помолчали. Все равно не пойду. А где билеты? Стасу я отдал». Они переглянулись. Вова выглядел равнодушным. Муха на этот раз не насмешничал. «Слушай, Вова, может попросить его? Пусть сходит с ней, а? Отдаст ей билет и скажет, чтобы не рассчитывала на меня, а? Смешно. Почему? Легко отделаться хочешь. Без личного объяснения тебе не обойтись. Сам видишь, как привязалась». Муха затушил окурок, сплюнул. «И как к ней подойти, чтобы поняла?» «Не надейся, не поймет». И снова, как в прошлый раз, спросил Муха, «А что же делать?» «Не знаю, понимаешь?» Заговорил Муха неуверенно. «Я бы объяснился, но мне начать нужно, затравка нужна, понимаешь? А я тебе что говорил?» «Нужно, чтобы ты почувствовал вину ее перед собой». «Ну да, а чем она виновата?» «Не знаю, дело твое». И так меня в провокатор записал. Да шутя я, Вова, на что мне такие шутки? Не злись и не думаю. А муху уже снова терзала тоска. Снова появилась Татьяна, на сутки всего ему передышку дала, и снова мужа спровадила, риска не боится, значит, на все готова. И как ни подло и не наивно, В сущности была Вовина идея застать, улечить Татьяну в неверности, а снова всплыла и захватила его, не оставив больше места тому бравому благородству, которым кичился он целый день. Не настолько глуп был Мухин, чтобы уверовать в идею эту всерьез, однако счел так. «Пусть хоть затравка будет, вот, мол, ты как, со мной не пошла». «А с ним решилась. Не в первый раз, наверное, встречаетесь. Пусть отрицает, оправдывается. Лишь бы начать, а там уж будь что будет. Лишь бы рубануть по этому безнадежно перепутавшемуся узлу. Вова, попробуй, а!» «Что еще? Махни домой, уговори Стаса». «Сам уговаривай. Да нет, мне нельзя. Я про записку не знаю». «Лучше ты скажи, сходи!» С Татьяной, мол, видишь же, что Муха уже отдал Швартовы. «Если она ему нравится...» Вова пожал плечами. «Вряд ли он согласится. Попробуй, будь другом!» «А ты что делать будешь? На набережной караулить?» Пароход напомнил Мазину летучего голландца. Хотя меньше всего было в этом огромном, в недавно построенном лайнере призрачного... Нереального, даже романтики было мало, если понимать ее по-старинному. Какая уж романтика там, где удобства предусмотрены в каждой из кают, разбросанных по десятку палуб этажей. Но делая круг за кругом по прогулочной палубе, опоясывающей судно, каждый круг почти полкилометра, Мазин не встречал ни одного человека, и иллюзия того, что пароход пуст, что одинокий и неуправляемый, он мчится по волнам, подобно легендарному голландцу, не покидала его. Между тем чудес не бывает, конечно, просто пароход шел из Одессы в Сочи, чтобы там взять на борт туристов, и команда занималась своими делами на своих местах. Ветреная осенняя погода — Не манило людей на палубу, и все триста матросов, офицеров, механиков и миловидных девушек в форменных курточках растворились, затерялись в плавучем городе небоскребе, оставив Мадина наедине со своими мыслями, холодным солнцем, пронизывающим ветром, рвущим в клочья темно-сиреневые тучи и морем, набегающим пенистыми синими волнами. Он прилетел в Одессу, чтобы повидать Павличенко, моряка, продвинувшегося за эти годы до помощника капитана туристского лайнера, служить на котором, по мнению Трофимова, было заманчиво и почетно. Одесса теряла листья с каштанов, кленов и акаций, отдыхала от летнего курортного гамма, и с аэропорта Мазин уехал узкими, вымощенными брусчаткой улицами, мимо желтеющих парков, потом спустился к морю, оставив в стороне театр и бульвар, протянувшийся от Пушкина до Дюка. И здесь, в пароходстве, в старинном здании, наполненном энергичными подтянутыми мужиками, где в коридорах слышались забытые со школьных лет слова «Фомагуста», «Ванкувер», «Коломбо», ему сказали, что лайнер через час выходит в море, и только там в пути, между одессой и Сочи, он, если желает, может побеседоваться с старпомом. Павличенко, как и моряки в пароходстве, оказался подтянутым, гладко выбритым и розовощеким. Он был предупредителен и доброжелателен, хотя не сразу понял, что привело к нему человека из уголовного розыска, а когда понял, «Сказал неожиданно для Мазина, почему-то мне всегда казалось, что к этому случаю придется вернуться, но не думал, что пройдет столько лет. Он запомнился вам. Боюсь, что фактами вас не порадую. Это личное, субъективное впечатление. Молодой был, как говорят, легкомысленный, стоял, смеялся, шутил, проводил время». А мимо прошла трагедия, смерть. В общем, после подобных случайностей становишься внимательнее к жизни. Но вам-то не философия нужна. Тот он был не совсем прав. Чем глубже было впечатление, тем больше надежд оставалось вспомнить то, что оказалось незамеченным, было упущено в прошлом. Мазин сказал об этом Павличенко, но тот покачал головой. Знаете, в такие моменты многое мерещится. Например, когда я увидел убитую девушку, я был почти уверен, что это она проходила с парнем мимо меня приблизительно час назад. А на самом деле? Не она. Почему? Это бесспорно. Та была в туфлях. Я потому и запомнил их с молодым человеком. Она поскользнулась и набрала воды в туфлю, как раз напротив меня. Я еще шутил, заигрывал с ней, а убитая была в резиновых ботах-полусапожках. Помните, такие носили? Помню. Ну вот. Поэтому в показаниях я отбросил все сомнительные доводы и держался только очевидных фактов. А фактом было то, что человек, которого подозревали, не подходил ко мне, так я и показал. Вы поступили правильно, конечно, но теперь, когда мы не в суде, может быть, вы поделитесь тем, что сочли в свое время сомнительным? Стоит ли? Никакой уверенности у меня не было и нет. Наконец, подзабыла скрепка. Но все-таки... Павличенко надвинул на лоб фуражку, беседовали они на палубе, ветер налетел пиратскими рывками...